Вице-король поручил начальство над Мегедии своему сыну Альваросу до да Вега и, оставив ему шесть рок испанской пехоты, со значительным количеством запасов всякого рода, сел на корабли. дорию высадил его в Сицилии и потом возвратился в Гену. С ужасом узнала порта о покорении Мегедии. Сулейман втайне предотвлялся к войне, между тем, как Генрих II, король французский, Искал союза с Драгутом, чтобы противопоставить его австрийскому дому, как Франциск I купил помощь Хир Эддина Барберусы. Узнав об этом, Карл V приказал Дурио снова преследовать Драгута на всех морских путях. В первых числах апреля 1551 года знаменитый адмирал блокировал смелого пирата в заливе Энкантара на острове Желвер. Залив этот находился в стране твердой земли на восточной оконечности острова и отделялся от моря песчаной отмелью. Драгу для спасения своего придумал стратегему, память которой останется в деяниях флотов. Две тысячи мавров, работая день и ночь под его надзором, в десять дней сравняли верхнюю часть отмели, а в нише прорыли канал который, наполняясь морской водой, доставлял турецкому флоту свободный выход в море. Тотчас по окончанию этой работы Драгут приказал покрыть верхнюю часть досками, намазанными салом, и посредством канатов и катков двинул корабли свои этим искусственным путем. Успех увенчал вполне необыкновенную выдумку. Корабли, тащимые на руках, вскоре вышли в море, Между тем, как сильная пальба цель канторасского бастиона обращала на себя внимание Дори, Когда же вдруг пальба прекратилась, генуэзский адмирал заключил, что пираты истощили свои снаряды и приказал готовиться к высадке. Каково же было его удивление, когда он не нашел уже и следа присутствия Драгута в заливе. А между тем Драгут выбрался в открытое море и успел уже захватить несколько христианских кораблей. Турецкий султан, между тем, не ограничивался пустыми планами. 112 турецких галер и 30 алжирских кораблей с двенадцатью тысячами солдат вдруг явились на виду Сицилии. Флот этот находился под начальством паши Под командой его служили Драгут и Салараис. Турецкий адмирал потребовал у вице-короля Дона Хуана де Веги возврата городов Мегеди и Сузы, и монастера. Вследствие энергичного отказа он со страшными угрозами объявил о своем щене, исполнении которого и начал 17 июля 1551 года опустошением сожжением Августы. За этим открытием неприязненных действий должна была последовать в скором времени попытка на владение Мальты. В то время Мальта еще далеко не была так сильно укреплена, как впоследствии. Рыцари владели ее только двадцать лет, и всего прибавили несколько новых сооружений к природным укреплениям замка святого ангела. Эта крепость, построенная на неприступной скале, защищала несколько бедных домиков. Почва была бесплодна, безводна и разделена на маленькие садики, окруженные стенами из камня, между которыми... Тянулись наподобие лабиринта безвыходные закрытые тропинки. Турецкий флот бросил якоря в губе Марзамушиет, отделявшийся от Большого Мальтийского порта только узкой полосой земли, на которой позже рыцари построили город Валетту, ныне Лавалетта, и замок Сент-Эльм. Синам Паша, осмотрев замок Святого Ангела, заключил, что невозможно овладеть им. Драгут, не отступавший ни перед какой трудностью, советовался нам не отступать, не попытавшись, по крайней мере, разорить маленький городок Мальту. Но летние жары и трудность перевозки артиллерии на руках по гористым дорогам, пересекаемым провалами и непреоборимыми препятствиями, лишили турков мужества. И через несколько дней, проведенных в делании траншей, они отступили внезапно и бросились на остров Гоццо, цитадель которого сдалась на капитуляцию после двухдневной обороны. После этой незначительной удачи Синампаша поехал к африканским берегам. Он считал необходимым заменить потерю Мегедии важнейшим предприятием, а именно завоеванием Триполи, принадлежавшего